Глава 53. 3 Вы кого ищете, молодой человек? За моей спиной на скамейке сидели две старушки. Одна мелкая, сухонькая, с хитрым сморщенным лицом, а вторая толстая, нервная, усатая. Она положила обе руки на набалдашник палки, опираясь на него, смотрела куда-то вниз, б е с п р е с т а н н о постукивая носком резинового сапога. Ищите кого интересуюсь, повторила с у х о н ь к а я Женщину одну. Женщину. б о с к о м передразнила меня толстая, не поднимая головы. Тут женщин полно дом, и мы тоже женщины. Фамилия или имя должны быть Лариса. А с какого этажа Лариса? спросила Сухенькая. Седьмого. Это что ж за Лариса седьмого? Гавкнула толстая, обращаясь к подруге. Это та что ли, которая с Нерусским спуталась? Ну якая ж еще, Алексеевна? Да она не то Алексеева, не то с а н д у с без ее поймет. Вы молодой человек сами не знаете, к кому пришли. Дома они дома, закивала маленькой головой сухенькая. Сама видела, как рано утром на машине подъезжали. Что значит они дома? Не понял я. Кто это они? Лариска с мужем. Кто же еще? С мужем? Пробормотал я. А разве розы цветным фейерверком в злетели над кустами и упали на грязный старый снег? Вот так. Нежданно-негаданно между нами с Лариской всплыл ее муж. Когда-то она говорила мне, что они уже много лет в неформальном разводе. Я считал, что об этом человеке как о давно прошедшем эпизоде чужой жизни я никогда больше не услышу. А нет. Вот как дело повернулось. Я с силой въехал кулаком по восточной трубе старого дома, оставив в памяти своей ревности глубокую вмятину. Ну, Лорка, думал я, дорого обойдется тебе эта измена. Мэт, эта крепкотелая кошечка, была прирожденной слугой денег. Она безошибочно чувствовала бабки и начинала стелиться перед ними без всякой оглядки на гордость, честь и прочие понятия, которые считала химерой, уверен, что не было такой нравственной жертвы. на которую бы не пошла м э т ради денег, даже со своей независимостью она была готова распрощаться по первому моему требованию. Тебе помочь? спрашивала она, мучаясь от ожидания п о д д в е ь ю душевой. Тебя совсем не слышно. С тобой все в порядке. Я сидел на краю ванны и вытаскивал из одежды пачки долларов, складывая их на фарфоровом столике под зеркалом. Сгоняй вниз, крикнул я ей, сматывая бубликом высокий шерстяной носок и вытаскивая прижатую к лодыжке пачку. Там в фойе есть сувенирный киоск. Купи маленький кожаный рюкзак. Какой рюкзак, милый? Модный такой. Тенеджеры й повально его таскают. Хорошо, милый. Я быстро. Да можешь особенно не торопиться. Меня начало раздражать. Ее свежерожденное плебейство. Женщина, кем бы она ни была, должна сохранять хоть крохотную долю недоступности. Когда же она начинает ломиться в душу и тело мужчины, то он утрачивает природную потребность в борьбе за самку и вообще перестает видеть в ней объект противоположного пола. Но отправил я м э т т подальше от двери ванную по другой причине. Я не хотел, чтобы она видела все пачки купюр, которые у меня были. м э т было бы достаточно мгновения, чтобы оценить наверняка. Здесь нет миллиона долларов. А в связи с этим у немки могли возникнуть нежелательные подозрения. Я накрыл деньги майкой и полез под душ. Минут через пять м э т постучала в дверь. Я в ы с у н у в руку из-за шторки, открыл щеколду. Такой тебе нравится, спросила она, протягивая мне черный в заклепках рюкзачок из кожзаменителя, а сама быстро пробежала взглядом по черному напольному кафелю, никелированным трубам зеркалу и керамической подмрамор раковине умывальника, закрытой сверху майкой. Сойдет, кивнул я, кидая рюкзачок на пол. А костюм где? Какой костюм милый? Спортивный. Я же сказал тебе рюкзак и костюм. Мэт виновата за моргала глазами. Про костюм я забыла. Ну как же так? Я что должен разгуливать по Москве в этом грязном пуховике, бегом за костюмом, 52 размер, рост пятый и кроссовки 43? Только рибок, слышишь? Может лучше Адидас? Робко возразила Мэт. Не к месту проявляя патриотизм. К черту ваша дидас. Риба к неси. Отрезал я и захлопнул дверь. Вранье, что иностранцы предпочитают русских женщин за покладистость, покорность и терпение. Немка может быть тысячу раз более р у с с к о й чем настоящая русская. Вопрос лишь в количестве денег, которые ей в перспективе будут доступны. Пока Мэт бегала за костюмом, я сложил баксы в рюкзак. И позвонил Белу. Сегодня в 16.00 н а пушке около памятника, сказал Бел. Сегодня не могу. Почему? Удивленно произнес Бел, словно я с утра до вечера томился от скуки в гостинице и не знал, чем себя занять. Некоторое время я думал, чтобы ему ответить. Не мог же я сказать, что сегодня после обеда мы с Мэт вылетаем в Брянск. Сегодня я занят. ответил я так ничего и не придумав. Это был лучший ответ, потому что Белл прекрасно чувствовал ложь. Странно, протянул он. А когда она вылетает, в Штутгарт? Думаю, что послезавтра. Думаешь? Разве ты не знаешь об этом наверняка? Нет, не знаю. Мне неудобно об этом спрашивать. Тебе, по-моему, это проще выяснить, чем мне. Она купила билет с открытой датой вылета, ответил Белл. Я потому тебя и спрашиваю, что она может появиться в Шереметьеве в любой момент. Даю гарантию, что до завтрашнего полудня не появится, заверил я. Ну хорошо. Голос Белла помягчел. Значит, завтра. Завтра в шестнадцать устроит? Устроит, ответил я и опустил трубку. Мед принесла мне какой-то клоунский костюм серебристого цвета, с синей и красной полосами, от чего он сильно смахивал на государственный флаг. Я тут же сделал ей замечание, что у нее плохой вкус, но костюм надел. Не ходить же перед ней в одних трусах. Кроссовки были в самый раз. Сейчас едем на Тверскую, сказал я, глядя на часы. Надо прикупить деловой костюмчик и хороший кейс с секретными замками. Потом обедаем в Савое, а в половине пятого у нас самолет на Брянск. Куда самолет? Не поняла м э т На Брянск, девочка. Есть такой город на западе России, город партизанской славы. А зачем нам в Брянск? Без особого любопытства спросила м э т Прозовевшая от вырисовывающейся в ближайшей перспективе красивой жизни, я хочу купить имение. Через два часа мы вылетели в Брянск.